В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника Дементия Варламовича Брудастова. Жители ликовали. Еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его «красавчиком и умницей». Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них и опять заходили.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 Явились даже опасные мечтатели Руководимые не столько разумом Сколько движениями благородного сердца Они утверждали Что при новом градоначальнике Процветет торговля И что под наблюдением квартальных надзирателей Возникнут науки и искусство Не удержались и от сравнений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 Так было и в настоящем случае. Как не воспламенились сердца обывателей по случаю приезда нового градоначальника, но прием его значительно расхолодил их. «Что ж это такое?» — фыркнул и затылок показал. «Нечто мы затылков не видали. А ты по душе с нами поговори. Ты лаской-то, лаской-то принимай. Ты пригрозить-то пригрози, да потом и помилуй». Так говорили глуповцы и со слезами припоминали, какие у них бывали прежде начальники. Все приветливые да добрые да красавчики, и все-то в мундирах. Вспомнили даже беглого грека Ламбракакиса по описи под номером 5. Вспомнили, как приехал в 1756 году бригадир Баклан по описи под номером 6. И каким молодцом он на первом же приеме выказал себя перед бывателями. «Натиск». сказал он, и притом быстрота, снисходительность и притом строгость, и притом благоразумная твердость. Вот милостливые государи, та цель или, точнее сказать, те пять целей, которых я с Божьей помощью надеюсь достигнуть при посредстве некоторых административных мероприятий, составляющих сущность, или, сказать, ядро обдуманного мною плана кампании.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 На площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои. И на мгновение, показавшие испуганные и изнуренные лица, тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена Тушинского царька, да еще при Бироне, когда гулящая девка Танька Корявая чуть-чуть не подвела весь город под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше.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 Начались подвохи и подсылы с целью выветать тайну Но Байбаков оставался нем как рыба И на все увещевания ограничивался тем, что трясся всем телом Пробовали споить его Но он, не отказываясь от водки, только потел, а секрета не выдавал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 Говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову «прохвост» никакого особенного значения. «Смотри, братцы, как бы нам того! Отвечать бы за него, за прохвоста не пришлось!» Присовокупляли другие. И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям. и остался бы наш брудастый на многие годы пастырем вертограда сего и радовал бы сердца начальников своей ураспорядительностью, и не ощутили бы обыватели в своем существовании ничего необычного, если бы обстоятельство, совершенно случайное, простая оплошность, не прекратила его деятельности в самом ее разгаре». Немного спустя после описанного выше приема письмоводитель градоначальника, вошедший утром с докладом в его кабинет,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 призвали на совет главного городового врача и предложили ему три вопроса. Первое. Могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? Второе. Возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плечи и опорожнил сам свою собственную голову? И третье. Можно ли предположить, что градоначальническая голова, однажды упраздненная...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 Но как ни строго хранили будочники уверенную им тайну, неслыханная весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. И забывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами и сверх того боялись попасть под ответственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у которого на плечах вместо головы была пустая посудина.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 Но что был, однако же, некто Карл Простодушный, который имел на плечах, хотя и не порожный, но все равно как бы порожный сосуд. А войны вел и трактаты заключал. Покуда шли эти толки, помощник градоначальника не дремал. Он тоже вспомнил о Байбакове и немедленно потянул его к ответу. Некоторое время Байбаков запирался и ничего, кроме «знать, не знаю, ведать, не ведаю», не отвечал.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 и из секты Лжеиерей. Судился за сожитие вне брака со слободской женкой Матренкой и признан по суду явным прелюбодеем. В какаом звании и поныне состою. В прошлом году зимой не помню какого числа и месяца, был разбужен ночи. Отправился я в сопровождении полицейского десятского градоначальнику нашему Дементию Варламовичу и пришед, застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону мерно помывающим. А без памяти от страха и притом будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога, как вдруг господин градоначальник поманили меня рукою к себе и подали мне бумажку.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 Бург, Часовых и органных дел мастеру Винтельгартеру, что и было ими выполнено в точности. С тех пор прошло уже довольно времени. В продолжении Коева я ежедневно рассматривал градоначальникову голову и вычищал из нее ссор». В каком занятии пребывал и в то утро Когда ваше высокоблагородие По оплошности моей законфисковали принадлежавший мне инструмент Но почему заказанная у господина Винтельгартера Новая голова до сих пор не пребывает О том неизвестен Полагаю, впрочем, что м -м, За разлитием рек по весеннему нынешнему времени Голова сия и ныне Находится где-либо в бездействии На спрашивание же вашего Высокоблагородия о том, во-первых Могу ли я в случае присылки новой головы ону утвердить, и во-вторых «Будет ли та утвержденная голова исправно действовать? Ответствовать всем имею честь. Утвердить могу, и действовать он и будет, но настоящих мыслей иметь не может». К всему показанию явный прелюбодей Василий Иванов-Байбаков руку приложил. Выслушав показания Байбакова, помощник городоначальника сообразил, что ежели однажды допущено, чтобы в Глупове был городничий, имеющий вместо головы простую укладку, то, стало быть, это так и следует,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 Мало того, начались убийства И на самом городском выгоне поднято было туловище неизвестного человека В котором, по фалдочкам хотя, и признали Лейбкампанца, Но ни капитан-исправник, ни прочие члены временного отделения Как ни бились, не могли отыскать отделенной от туловища головы В 8 часов вечера помощник городоначальника получил по телеграфу известие, Что голова давно послана Помощник городоначальника отторопел окончательно Проходит и еще день, а градоначальниково тело все сидит в кабинете и даже начинает портиться. Начальство любия, временно потрясенное страстным поведением Брудастова, робкими, но твердыми шагами выступает вперед. Лучшие люди едут процессией к помощнику градоначальника и настоятельно требуют, чтобы он распорядился. Помощник градоначальника, видя, что недоимки накопляются, пьянство развивается, правда в судах упраздняется, а резолюции не утверждаются,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 Но он поступил опрометчиво, поручив доставку ее на почтовых мальчику, совершенно не в органном деле. Вместо того, чтобы держать посылку бережно, на весу, неопытный посланец кинул ее на дно телеги, а сам задремал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто-то укусил его за икру.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 Волнение было подавлено сразу. В этой недавно столь грозно гудевшей толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший из соседнего болота подивиться на сие нелепое и смеходостойное глуповское смятение. «Зачинщики, вперед!»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 Вместо музыки, вышедшими из употребления предписаниями. Все эти рассуждения положительно младенческие, и, несомненно, остается только то, что оба градоначальника были самозванцы.